Глава двадцать пятая Я проснулся рано и долго наблюдал, как Рэки к сопит, почти уткнувшись лицом в подушку. Меня хорошенько потрепало вчера. Расход энергии вышел огромным, но силы потихоньку восстанавливались. Меня уже не особо парило то, что Рэки все-таки могла забеременеть. Времени, чтобы все выяснить, даже при таком условии будет предостаточно. Но с главой Хоу было просто необходимо поговорить. Я дотянулся до телефона, оставленного на тумбочке, и поискал номер того офицера из с е р х е й т с которым мы работали над прикрытием Ринга. Утро еще только начиналось, но я был уверен, что х е й г е м о н а р д уже на службе, а сейчас его услуга нужна была мне как никогда. Я уже прекрасно понимал, что по размытым ответам Нормана никакое хранилище отыскать не смогу. м о н а р т очень долго не брал трубку, но в конце концов я услышал его голос в трубке. Слушаю, санк-аристерайн. Отстраненным тоном произнес офицер. Утро доброе, офицер м о н а р т Ответил я в той же манере. Мне бы очень не помешала ваша помощь. В трубке что-то зашуршало. Приезжайте в управление. Предпочитаю говорить с глазу на глаз. Хорошо. Приеду в течение часа. Согласился я. Если в с е р х е й т смогут хоть что-то сделать с компьютером отца Найта, то там может найти с ь необходимая информация. Я провел рукой по спине р э к и и погладил по волосам. Она что-то промычала, повернула голову и приоткрыла один глаз. Вставай, нужно кое-куда съездить. Обязательно в такую рань. р э к и поморщилась и зевнула. Выглядело это очень даже мило. Да, мне нужно в службу Серхейд. А потом что? Она приподнялась на л о к т е и уставилась на меня. А потом не знаю. Чем быстрее я соберу артефакт Сола, тем лучше. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. Рыки удивленно распахнула глаза. Да, не Атриса н е с и т а именно ты. Не против, если я навещу твоего отца? Ты что задумал? Рыки уже села, и ее обнаженное тело скрывало только тонкое одеяло, прижатое к груди. Я прикинул. Успеем ли мы по-быстрому, Найт? Рыки щелкнула пальцами у меня перед лицом. Ничего криминального, просто личные переговоры. Поверь, это и для тебя, и для с т е р а й н о в будет плюсом, если выйдет договориться, конечно. Я стал торопливо одеваться, чтобы уже не бороться со всякими желаниями. р е к к и тоже нехотя натянула платье, в котором была вчера. Никогда не посвящаешь меня в свои планы, а я должна гадать, проворчала она, проверяя, остались ли в комнате еще ее вещи. Ты тоже меня не о с о б о в о что-то посвящаешь. Я хмыкнул. Но когда я встречусь с главой Хоут, ы все поймешь. Ты ж е не глава своей семьи, подколола Рэкки. Но я Санкари. Этого вполне может хватить. Я улыбнулся и тоже убедился, что все забрал. Мы вызвали такси до самого здания службы с е р х е и т Пока ехали, молчали почти всю дорогу. Слушай, Рэкки села чуть поближе ко мне. А что у вас решилось с пивоварнями? Атрес вроде как взял дело в свои руки. Он должен сейчас активнее решать проблемы именно семьи, да и отношений с кланом, потому что я не смогу остаться надолго. Рыки чуть нахмурилась. Я не хочу становиться божеством, прошептала она. Только вот и это решится. Я ее перебил, но продолжать говорить не стал. Если я сейчас расскажу все, что задумал, то иллюзия того, что мы все-таки сможем быть вместе, окончательно рассеется. А иначе и быть не могло. Я дал обещание Ди, которая из-за Найта осталась в другом мире. Я представлял, что испытал Сул, когда л и а м ударил по нему своей силой. Ощущение долго стоящего перед божеством стало больше. Оно манило сильнее, чем некое простое человеческое счастье, хоть я и хотел бы остаться с Рекки. Она больше ничего не спрашивала. Наверное, и так все хорошо понимала без слов. Офицер Монарт принял нас довольно быстро. На незаданный вопрос, зачем со мной приехала Сан-Карихоу, я сказал, что все в порядке. Так какая у вас просьба? Офицер Монард сел за светлый рабочий стол. Мне нужно починить одну вычислительную машину. Офицер молча приподнял бровь и с ц е п и л пальцы. Это машина моего отца. Там могут быть важные данные. Сейчас я пытаюсь вернуть своему покровителю божественный артефакт, и там могут быть сведения о хранилище. В принципе... м о н а р т немного подумал. У наших специалистов должно получиться, даже если случай сложный. Я буду вам обязан. Я улыбнулся. Раз уж СМИ и общественность знают, что я помогаю службе, то готов на ответную услугу. Пока что в этом нет необходимости, но я воспорил х е й г е с т в е р а й н Вы сможете привезти устройство сами. У меня нет людей, которых я мог бы отправить на подобный вызов. Да, я его привезу сегодня же. Тогда договорились. Офицер протянул мне руку. Если меня не будет на месте, передадите вычислительную машину помощнику. Это надежно. Я кивнул и ответил на его рукопожатие. Когда мы вышли из управления, р к к и на меня странно косилась. Что? Разве странно воспользоваться хоть какими-то связями? Я улыбнулся. Нет, просто непонятно, зачем с тобой ездила я. Мне просто очень хочется провести с тобой время. Я чуть приобнял Рэки за талию и мысленно добавил: ведь его у меня не так уже и много. Мы ехали к моему дому также на такси. Я успел сбежать оттуда, не поделившись со с т а л ь н ы м и тем, что было в т е и в и м е но по-прежнему не хотел этого делать. Рэки сейчас б ы л а для меня щитом, чтобы семья не лезла в душу. Я расскажу им все, что при считаю необходимым, но делиться конечными планами не хотелось. Семья собралась за обедом. Удивление нашим появлением вместе с Рекки было написано на лицах всех членов семьи. Утро доброе всем. Я остановился в арке кухни и широко улыбнулся. Найт, Марси кинулась ко мне и принялась крепко обнимать и расцеловывать. Все в порядке, правда? Нужно было уехать. Я обнял ее в ответ. Вы только вернулись и ты сразу сбежал, констатировал Ксан. Также нельзя. Атрис тоже толком ничего не рассказывает. Можно я тоже пообедаю? Я с жадностью посмотрел на стол. Кстати, кто еще не знаком Рэки х о у Она подошла поближе и тоже получила от Марси порцию обятий. ъ Кажется, вечно сдержанную Рэки к это смутило. Даже дед что-то кхекнул, наблюдая за этим странным действом. Кое-что я вам расскажу. Я уже посадил Рэки на свободное место и сел рядом. Но не все, простите. Сегодня я тоже уеду. Да сколько можно? возмутилась Ксира. Ты будто намеренно отдаляешься от нас. Что-то случилось? Мне до удури не хотелось выкладывать им все. Мне нужно переговорить с главой Хоу. Атрис многозначительно кашлянул. Не переживай, никто у тебя роль главы семьи не заберет. Я усмехнулся и повернулся к нему. Просто это касается лично меня и р э к и Семья там участвует опосредованно. Понятно. Атрис ковырялся в тарелке. Мы все еще не решили вопросы с т у у с к Уверен, ты справишься, ответил я. Атрис только что-то буркнул в ответ. Я не хотел его как-то задеть, но он явно сейчас не был особо настроен на дружескую беседу. Я увезу вычислительную машину отца в с е р х е й т Зачем? Марси удивленно посмотрела на меня. Мы же кое-что смогли оттуда вытащить. Очевидно, потому что ты так и не нашла специалиста, который бы сделал все как следует, ответил Ксан. Пусть везет. Я думаю, там есть еще важные сведения. Я сделал паузу. А месте хранения п о с л е д н е й части артефакта Сола, например. И мы снимем проклятие? – спросила Марсис надеждой и тут же перевела взгляд на Атриса. У меня все равно нет невесты. Он покачал плечами и продолжал пялиться в тарелку. а т р е с прекрасно понимал, что я хочу натворить, а потому тоже не спешил делиться подробностями. Как только вернусь от главы Хоу, расскажу вам все, обещаю. Я понял, что семья слишком переживает. Правда, я планировал вернуться от Хоу, сразу узнать все насчет хранилищя артефакта и отправиться туда, но об этом предпочел не упоминать. Куда подевался твой приятель? Дед как-то странно перескочил тему, видимо, понял, что я стараюсь быстрее с нее свернуть. Дома. Он какой-то расстроенный. Я пожал плечами. Понятия не имею, почему, поэтому не дергаю его. А мог бы снег убрать со двора. Мечтательно протянул блаз. Ну ладно, так и быть, я подожду. Нам нужно выдвигаться. Я быстро закидывал еду в рот. Обещаю, что скоро все расскажу. Вы главное уже решите вопросы с т у л с к чтобы я был спокоен. С толуск проблем меньше, чем с наследничком Эбис, проговорил Атрес, наконец подняв на меня взгляд. А что с ним? У меня вообще вылетело з головы последний сбор клана. Только спустя секунд десять я вспомнил и разговор с Арденом, и стычку с его сыном, и даже то, что Атрес подкатывал к младшей дочери главы клана. А, протянул я невольно улыбаясь, забудь ты о нем. Если у меня сейчас кое-что получится, то Арден как миленький отдаст за тебя Аврору. Да что ты! Атрис скривился. Даже если так, рано или поздно наследник станет главой Эбис. Ну тогда не женись на ней. Я отмахнулся. Вообще за Альфреда не стоит переживать. Он пока ничего не значит, а Арден Эбис, несмотря на попытки надавить, все равно довольно мудрый мужик. Не станет о н с о в а т ь нам палки в колеса ради удовлетворения собственного эго. Для него благополучие клана превыше всего. Ну, может быть, буркнул Атрис. Его задели слова о том, что если он боится Альфреда, то может забыть про Аврору. Пока мы были в ц е в и м е у них так и не было возможности пообщаться, а я эту девчонку и вовсе не з н а л Пойду позвоню Авроре. Атрис встал из-за стола. Спасибо за еду. Он кивнул семье и гордо удалился. Вот! протянул дед. Иногда полезно подтыкать палкой в его страхе. Нашел кого бояться, сопляка Альфреда. Я от души рассмеялся. Рэкит к о ж е вроде бы не чувствовала себя слишком напряженно. Кстати, а туск? Когда намечены окончательные переговоры? Я повернулся к Бласу. На понедельник, ответил тот. Значит, у меня было в запасе четыре дня, даже больше, чем я примерно прикинул. Это просто замечательно. Я широко улыбнулся. Несмотря на оханье и аханье Марси, мы с Рекки быстро забрали компьютер и загрузили его в машину Ксана. д я р я согласился нас увести в управление, а затем и на вокзал. То, что я решил рвануть к главе Хоу, тоже вызвало кучу вопросов, но я упорно отпирался и не хотел рассказывать, в чем собственно задумка. Как ты думаешь? – спросил Ксан, когда мы уже выехали за ворота. Удастся ли собрать артефакты, снять проклятие? Хочешь детей завести? Я хмыкнул. Вряд ли, ответил Ксан, глядя на дорогу. Но не могу исключать такой вариант. Да, думаю, с проклятием мы справимся. Я не стал добавлять, что понятия не имею, как все пройдет в борьбе с Лиамом, а просто собранный артефакт ни на что особо не влияет, кроме целостности Сола и его силы, разумеется. Замечательно, кивнул Ксан. Я очень рад, что ты вернулся. Дядя, как обычно, говорил это с абсолютно каменным лицом, но в этот раз я ему верил. Ксанна Бросовец наждал нас, пока я искал м о н а р т а Того не было на месте, но я все-таки передал компьютеру его помощнику и написал для офицера записку. Оставалось надеяться, что м о н а р т у не взбредет в голову взыскать с меня должок в ближайшее же время. Мы попрощались с Ксанном и двинулись в купе, которое выкупили на двоих. р э к к и не задавала лишних вопросов, но я видел, как ее подмывает узнать, о чем именно я собираюсь говорить с Бэем Хоу. Она сидела даже не рядом, а на полке напротив и, закинув ногу на ногу, пялилась на меня, пока я пробегался по утренним газетным новостям. Может, все-таки потерпишь до приезда? Я поднял на нее взгляд. Я должна быть в курсе, ответила она. Нет, не должна. Если ты будешь знать, то можешь все испортить. Я хмыкнул. Ах так? Она встала и нависла надо мной. Я ведь все еще могу тебе хорошенько навалять, Найт. Нет, не можешь? Я хитро улыбался. Злить р э к к и мне было до у д р в п р и я т н о Она так забавно психовала. Ах, ну да. р э к к и театрально закатила глаза. Я же до сих пор всего лишь адепт не читать тебе. Добрось, «Да протянул я. Просто нужно немножко подождать. Я вот, например, очень хочу повидать Шина и узнать, что изменилось с нашей последней встречи. Рэкки немного подобрела и усилась рядом. Он молодец, она улыбнулась. Честно говоря, не ожидала, что из него вообще выйдет толк. Он будет рад тебя видеть. Еще бы. Я сделал вид, что снова уставился в газету. Не задирай нос, Рэкки толкнула меня в бок. И на р и н г в этот раз вы не поедете. Да без проблем. Ехать предстояло еще долго. Мы успели вздремнуть, но почти сутки до места — это даже не час на такси. Ожидание становилось скучным и затянутым, но в поездке заняться было решительно нечем. Как только я об этом подумал, объявили остановку на одной из станций. У нас будет почти час. Рэки хитро покосилась на меня. А что на этой станции есть? Я был совершенно не прочь немного размяться. А вот в ы й д е м и покажу. р э к и привалилась ко мне, чтобы поцеловать. На станции, кроме нескольких магазинов и небольшого клуба с игровыми автоматами, ничего интересного не оказалось. Я даже был расстроен, но р э к и радовалась, как ребенок, а потому я ходил с ней от автомата к автомату и слушал, как она радостно пищит, когда выигрывает очередную игру. Когда мы вернулись к поезду, она остановилась у входа в вагон и почему-то долго и грустно смотрела на него. Может, не садиться? она чуть покосилась на меня. Почему это? Сбежать? Выдохнула Рэкки. От отца и навязанных им обязательств, от его авторитета, от этого дурацкого стремления ему угодить. Я понимала ее. Рэкки боялась потерять клан, семью, уважение отца и его п р и з н а н и е Но дело в том, что она до сих пор этого признания в полной мере и не добилась. Рэкки, я. Мне хотелось быть с ней честным. наверное более честным, чем когда-либо до этого, пусть и на случайной станции поезда. Понимаю я. Она улыбнулась и чуть наклонила голову. Ты хочешь быть божеством? Ты уже чувствуешь силу, связь, абсолют? Мне не почувствовать э т о о но я могу поверить. Я знаю, что мы не останемся вместе, но рада, что нас столкнула судьба. Она не плакала, но губы дрогнули, а улыбка стала невыносимо тоскливой. Прости. Негромко выдохнул я. Тебе не за что просить прощения. Она взяла меня за руку. Просто побудь со мной еще немного. Я прижал р е к к и к себе и крепко обнял. Не знаю, сколько мы так простояли, но гудок оповещающий о скором о т б ы т и и словно вырвал из приятного сна. Пока я заходил в купе, в кармане завибрировал телефон. Звонил Сид. Учитывая его странное состояние, у меня появилось какое-то нехорошее предчувствие. Вечно так, буркнул я и, закрыв дверь в купе, остался в коридоре. Привет, друг. Привет. Слушай, Найт, как-то заминаясь, проговорил он. Ты сейчас дома? Нет, а что? Я уехал с Рэкки Хоу, вернусь только послезавтра, наверное. Вот же. Он как-то горько выдохнул. А что случилось? Я напрягся. Да. Сид явно не очень хотел говорить. Давай уже говори. Моя халупа сгорела. Выдохнул он наконец. Ни шмоток, ни денег, ничего не осталось. Твое уж. Я ц у к н у л Езжай. Ну, иди ко мне домой. Ну да. Сид грустно усмехнулся. Тебя нет, а я тут припрусь. Ничего страшного. Дед по тебе очень соскучился. Я рассмеялся. Ему там во дворе снег надо убрать, а вообще как это случилось? Не по телефону, буркнул Сид. Ты серьезно? Конечно. Как вернусь, поговорим. Спасибо. Сид явно выдохнул с облегчением. Да, потом все расскажу. Хорошей дороги. Я попрощался с Сидом и упер с я л б о м в холодное стекло окна. Этого еще не хватало. Все в порядке? р э к и выглянула из купе. Я тебя заждалась. Да, иду. Я повернулся к ней. Ладно, Сидом разберусь по возвращении. Хоу и моя задумка сейчас были куда важнее.